Второе. 9 мая 1945 года на свой 21 день рождения Акуджава получил в подарок победу. Он отметил этот праздник скромным застольем с другом, распив с ним две бутылки кахетинского вина номер 8. Ни на что другое денег не хватило. Сто рублей на торжество ему подарила Сильви.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 Престижность пребывания там зависела именно от интенсивности дружеской ругани, Анатолий Гребнев вспоминал в записках последнего солиста случайно уцелевший школьной тетради я вёл свой дневник в далёком отречестве в Тбилиси. Там, обращаясь во втором лице к девушке, по которой я в те дни страдал, я пишу с упрёком. — Сейчас тебя провожает этот заносчивый мальчик, была так у Джава.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 присутствии Моники. Замысел был не из благородных, но, видимо, Булат и в самом деле вел себя заносчиво, это была уж привычная самозащита. Особому издевательскому разгрому подверглась строчка. Площадь, словно звонкий бубен, словно бубен, не площадь. Нецелованные губы ветер свежестью полощет. Полоскать можно к белье. Тем не менее, сама Маркман запомнила наизусть пять стихотворения Куджавы сорок четвертого года и сообщил их Розенблюм, который впервые ввела эти тексты в научный обиход в своей диссертации. Ольга Акуджава, впрочем, считает эти стихи настолько слабыми, что предполагает ошибку памяти мемуаристки. Теперь, когда стихи опубликованы, каждый читатель может лично сделать вывод о степени их аутентичности. «Я живу на старой голубятне, у окна трехногая кровать. Чем без дела быть, куда приятнее, в непогоду с ветром орковать. Родственникам,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 который впоследствии завершится в песне «Ваше величество, женщина» «Нежданный визит незнакомки». Везде повторяется устойчивый куджаловский сюжет, прокуренное утлое жилье, выцветшие стены, одиночество герического героя, переживающего личную катастрофу, и вдруг к нему является чудесное спасение в женском облике, олицетворение любви, славы, удачи, да потихонечку вошла...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 Ранние стихи о Куджаве, не путь к себе, а бегство от себя, не мудрено, что он сам забыл их начисто.